Часть вторая. Тонкий баланс ужаса. В сложившейся ситуации мы были как дети. То есть у нас вдруг появилось кое-что, способное разрушить этот мир до основания. Джон фон Нейман. Мы знали, что мир никогда не будет прежним. Одни смеялись, другие плакали, большинство молчало. Я вспомнил фрагменты священной книги индусов Бхагавад-гиты, где Вишну убеждает принца выполнить его долг, а чтобы произвести на него впечатление, принимает форму многорукого существа и говорит: "Отныне я смерть, разрушитель миров". По-моему, мы все подумали о себе, что-то такое. Джулиус Роберт Оппенгеймер. Ричард Фейнман. Я не видел ничего, кроме света. Ну и бои мы устраивали в Лос-Аламосе за шахматной доской, скажу я вам. Потом кто-то привез поле для Го, и мы начали сражение и на нем. Умнейшие люди из разных уголков планеты играли жестко, без передышки, не замечая времени. Нервная игра. Подточила меня, потому что я, знаете ли, человек честолюбивый, побеждать люблю, поэтому никогда не сидел в сторонке. Да и чем еще было заниматься? Меня не покидало ощущение, что я застрял посреди пустыни и схожу с ума. Особенно в начале, когда все еще только строилось, и лаборатории толком не было. Тогда, по-моему, я все-таки чуть-чуть тронулся умом. Никто этого не заметил, потому что проект сам по себе настоящее безумие. Его масштаб, скорость, с которой разворачивались события, оружие, которое мы проектировали, все — Правда, обыватели представляют себе нашу работу совсем иначе. Да, в пустыне штата Нью-Мексико жарко, но очень-очень красиво. Лос-Аламос стоит высоко на плато. Красно-бурая почва изрезана лощинами, вокруг множество деревьев и кустарников. Виды такие, что дух захватывает. Красивее пейзажей я в жизни не видел. Я из Нью-Йорка, и на западе страны оказался впервые, как в другой мир попал. На Марс, не иначе. Там необычная энергетика, как в каком-нибудь святом месте. В обители, например, вдалеке от цивилизации и любопытных глаз, где сам Бог тебя не увидит. Делай, что заблагорассудится, лучше места не найти. То, что нужно для строительства лаборатории, понимаете? Глушь, ни души, ни один самолет не засечет, ни бомбардировщик. До побережья или государственной границы километров триста. «Еще погода хорошая нужна круглый год, чтобы стройка не останавливалась. Пойди найди такое место». Пришлось строить самим. Целый город из ничего построили. Подходящий участок нашел Опенгеймер. У его родителей был домик неподалеку. Но самое главное, вокруг не было буквально ничего, кроме школы для мальчиков из богатых семей. Это была школа для детей-фермеров, куда ходили Гор-Видал и уильям Бероуз. И городок построили вокруг нее, весь Лос-Аламос. Пригнали бульдозеры, прошлись по плато, и вокруг школы стал разрастаться город. Он появился из ниоткуда буквально за ночь. Я приехал туда одним из первых. Мой грузовик медленно карабкался по извилистой дороге. Я глядел в окно на пейзажи вокруг, и вдруг «возьми да и ляпни, тут пойди индейцы есть». Тогда водитель, худой, но жилистый парень из тех немногих солдат, с кем мне удалось поладить, Ударил по тормозам, выскочил из автомобиля и нырнул за здоровенный булыжник в паре метров от дороги, не говоря ни слова. Я бросился за ним, а другие пассажиры остались ждать в машине на солнце. За булыжником он показал мне проход в пещеру, а по обе стороны от него рисунки. Таракотовые антилопы, бизоны и всякие другие животные. И все вот тут, прямо у дороги. Это были глухие, по-настоящему дикие места, нетронутые до нашего появления. А потом все изменилось. Полностью изменилось в мгновение ока. Строения вырастали, как грибы после дождя. Лаборатории, административные здания, помещения для охранников, бараки для военных, коттеджи для высшего командования и других больших шишек. Не успели мы оглянуться, как городок стал похож на густонаселенный муравейник. Все сновали туда-сюда с такой маниакальной энергией, как будто подзаряжались от самой земли. Голова шла кругом, понимаете? от этого заразительного энтузиазма. И каждые девять месяцев людей в Лос-Аламосе становилось вдвое больше. Они все пребывали и прибывали некоторые с семьями. К концу войны по городу бегало уже три тысячи детей, и военные попытались принять жесткие меры, чтобы остановить рост населения. Населению было плевать на эти меры. Еще бы. Каждый знал, что творится у соседа за стенкой, потому что дома построены кое-как, а перегородки такие тонкие, что все слышно. Невозможно не заметить, когда кто-нибудь развлекается. Чего ж тут удивляться, раз только за первый год родилось 80 детей. Чего они ждали? Мы работали 6 дней в неделю, женщины наравне с мужчинами. Так было положено, никто не возражал. Война все-таки. А развлекались мы в субботу вечером, пили пунш, крепленный этиловым спиртом, который воровали в лабораториях, потому что купить нормальной выпивки было негде. Мы даже журналы из других городов не выписывали. Мы оказались в заперти, не чихнуть без ведома службы безопасности. Шестилетки и те носили удостоверение личности на груди. Правда, большинство ограничений были бестолковые. Запрещено уезжать дальше 160 километров от Лос-Аламоса. Если встретил знакомого за пределами городка, подробно перескажи все, о чем вы беседовали в письменном отчете. Все телефонные звонки прослушивались, но это было просто. Телефон-то на весь городок один. Ну и других проблем тоже была тьма. Домов и воды на всех не хватало. Свет мог отключиться в любую минуту, потому что инженеры... Нас всех называли инженерами, а произносить слово «физик» запрещалось, перегружали сеть. Все такое засекреченное и такое комичное. Послушайте, ну разве можно незаметно и так оперативно привести в Нью-Мексико столько видных ученых? Мало того, что они ехали со всех уголков страны, так еще из Европы приезжали. Я учился в аспирантуре, когда меня пригласили в проект, и даже диссертацию толком не дописал. Я понятия не имел, что окажусь среди корифеев, чьи имена до тех пор видел только на страницах учебников. Итальянец Ферми, немец Бете, венгр Теллер, поляк Улом – все съезжались в Лос-Аламос. Даже сам Нильс Бор, великий датчанин, и тот приехал. Он был консультантом и путешествовал под псевдонимом Николас Бейкер. После первого визита на объект он попросил своего сына устроить ему встречу со мной лично до того, как он поговорит с большими начальниками, потому что, знаете ли, я много выступал на общем совещании, на том, которое физики проводят раз в неделю. Ну и жаловался, конечно, потому что не умею держать язык за зубами. Жаловался я на все подряд, так что сначала смутился, зачем Бору понадобилось со мной беседовать. Я же никто по сравнению с мастодонтами. А потом я понял, чего он во мне нашел. «У меня есть такая штука. Стоит заговорить о физике, как мне становится начхать на все остальное. Я говорю, что думаю. Даже Бору говорю, что думаю. Вот сморозит он какую-нибудь глупость, а я ему «Да вы с ума сошли!» Или «Нет, это неправильно, ерунду говорите». Ему, титану науки, который заставлял других трепетать. Это ему во мне и понравилось». И Бетта тоже, который возглавлял отделение теоретической физики. Он любил вкидывать мне свои идеи. Я ни во что не ставлю, никакие авторитеты никогда не ставил. Но почему-то это совсем не смущало гениев, даже наоборот. В итоге Бетта сделал меня руководителем группы, а в подчинении у меня было четыре человека. Что-то я отвлекся. О чем это мы? А, да, го. Игра, похожая на шашки, только в сто раз сложнее и интереснее. Мы играли в нее часами напролет. Да, мы соревновались с нацистами за то, кто быстрее построит атомную бомбу. И все равно у нас были абсолютно пустые часы, когда заняться было нечем. Ждешь расчеты, ждешь материалы, ждешь всего подряд. Странно, да? Пока мы тут играем, Гитлер назначает Вернера Гейзенберга руководить немецкой ядерной программой. Его, кстати, называли белым евреем, а ядерную физику — еврейской. Нам повезло. Оказалось, немцы никакую атомную бомбу не строили, ну или не успели толком ничего сделать. И, Видимо, Гейзенберг зашел в тупик, но мы-то об этом не знали. Мы думали, что если Гитлер получит бомбу первым, нам конец. Форт у него уже было, Потому что ядерный распад открыли в институте Кайзер Вильгельма еще в 1938-м, когда Лиза Мейтнер и Отто Фриш на Рождество нашли способ расщепить атом урана. Так что мы работали ради большой цели, но все равно находили время на игры и дурачились, как школьники. По ночам я долбил в свои бонго, как ненормальный, и драл глотку, хоть вообще не попадал в ноты. Теллер от моих концертов лез на стену. Ну а что? Мне было скучно. Я устал. Жена болела. Она умирала от туберкулеза в клинике в Алибукерке, А я в лос сестрой строил атомную бомбу. Злился я, понятно вам? Злился и скучал. Тогда я начал взламывать замки в кабинетах, открывать ящики, в которых хранились секретные документы. А потом на больших совещаниях заявлял. Нам нужны замки покрепче. Улучшайте систему безопасности. Нельзя оставлять сверхсекретные материалы вот так. Меня никто не слушал, так что я и дальше взламывал замки и по-всякому докучал начальству. Помню, как-то раз, иду я по городку, под ногами грязь, Чувствую себя, как курица в загоне. Тут смотрю, в заборе из колючей проволоки дыра. А этой проволокой вся территория огорожена. Оказалось, работягам надоело каждый раз ходить через главную проходную. Они сделали себе проход, вырезали дыру плоскогубцами. Я вылез через эту дыру, а вернулся через главную проходную. Потом опять вылез через дыру и зашел обратно через проходную. Ходил я тогда до тех пор, пока охранники не пригрозили отправить меня за решетку, потому что не понимали, как это я постоянно возвращаюсь, не выходя мимо них. Вызывает, значит, меня к себе их начальник, безмозглый лейтенант, сажает меня перед собой и говорит, «Мистер Фейнман, что у вас за шутки такие?» А я ему, «Шутки?» «Да у вас в заборе дыра. Я неделю об этом толдычу никто не слушает». Такие дела. Вот, значит, чем я занимался в свободное время. Еще цензоров изводил, потому что они наши письма цензурировали, понимаете? У нас с женой была такая игра. Много лет мы в нее играли. В письмах ко мне она шифровала какое-нибудь сообщение, а я должен был его расшифровать. И вот, значит, вызывают меня к начальству опять. «Что где-то значит, мистер Фейнман?» И показывают мне письмо от Орлин. А я говорю, «Не знаю». Они, мол, «Как ты не знаете?» Ну, я ему отвечаю, не знаю, потому что это шифр. Они попросили ключ, а я говорю, я его еще не расшифровал. Они настаивали, попросите, мол, жену в следующий раз прислать ключ. Я отказался, не нужен мне никакой ключ. Я сам хочу расшифровать. Так мы с ними бодались пару недель, пока не пришли к компромиссу. Арлин присылала шифр с ключом, цензоры забирали ключ, а письмо вручали мне. Надолго их не хватило. В один прекрасный день мы все получили официальное уведомление. Шифровать письма строго запрещено. К тому времени я уже знал цензоров как облупленных и начал брать с коллег деньги. Учил, как их обхитрить, а чего делать не стоит. А потом на эти деньги играл в ГО. А раз уж я обычно выигрывал, то мои сбережения удваивались. Правда, что с этими деньгами делать в Лос-Аламосе Вопрос. У нас там был театр, который по субботам превращался в танцевальный зал, а по воскресеньям — в церковь. А больше там делать было нечего. Так что я и дальше играл в гону свои деньги, потому что игра меня ужасно занимала. Простая игра, на первый взгляд. Я бы мог научить вас правилам за пять минут. Нужно расположить черные и белые камни на клеточках поля так, чтобы окружить камни противника и занять как можно больше места. Просто да непросто. «Намного, намного труднее шахмат. Кое-кто даже подсел на го. Я, например. Есть у этой игры свое очарование. Она занимает все твои мысли, даже во сне играешь в нее. Постоянно крутишь в голове, чем бы ни занимался. Лучше всех в Лос-Аламосе играл Опенгеймер. но и я быстро поднаторил. Правда, его так и не обыграл». Позже я читал, что когда малыша сбросили на Хиросиму, два знаменитых японских гроссмейстера, чемпион страны Хосимото Утаро и его соперник Ивамото Каору, участвовали в турнире по ГО. Это был третий, заключительный день, и соревновались они километрах в пяти от эпицентра взрыва. Здание, где они играли, было разрушено почти до основания. Под завалами много раненых, а эти двое, ГО-профессионалы, Вернулись туда в тот же день после обеда и продолжали играть до вечера, пока из-под обломков извлекали женщины-детей, а вокруг полыхал город. Такие они, японцы. Вот какой чарующий может быть Го. Для этой игры нужен определенный склад ума, а ходы невозможно просчитать, нужно чувствовать. Она околдовывает и лишает покоя. Нельзя просто вычислить, какой ход будет самым лучшим. «Я знаю это, потому что играл с фон Нейманом, и у него вообще ничего не получалось». Обыграть меня ему не удалось, но он тоже подсел на Го. Он дулся как маленький, когда проигрывал, и всегда требовал реванша, а потом опять реванша, и еще раз. Дошло до того, что Аппенгеймер велел прятать поле для Го, как только становилось известно о приезде фон Неймана. Он приезжал редко, потому что, в отличие от нас, не числился в штате а был консультантом и пару раз в год появлялся в Лос-Аламосе на рычащем новеньком Кадиллаке. Охранники даже не останавливали его, только увидят автомобиль, сразу впускают. Вот на каком он был положении. Всегда неотразимый, в только что отутюженном костюме, как у банкира. Уголок носового платка выглядывает из нагрудного кармана, часы на золотой цепочке. Он никогда не приезжал на одной и той же машине дважды. Как-то раз я спросил у него, почему он так часто меняет автомобили. «Никто не хочет продавать мне танк», — ответил он с очаровательным восточно акцентом, как у актера Беллы Лугаши. Бетта как-то раз признался мне, что думает иногда, может, мозг, как у фон Неймана, это свидетельство его принадлежности к высшей расе, к следующей ступени эволюции? Я посмеялся, а потом познакомился с фон Нейманом поближе. Физики знали его по книге «Математические основы квантовой механики». Ее, кстати, до сих пор издают, изучают в университетах по всему миру, потому что в ней впервые задаются строгие математические рамки квантовой механики. И в это трудно поверить, но ученые до сих пор спорят об истинном значении квантовой механики, основываясь на предположениях, которые он обозначил еще в 1932 году. Ему тогда было немногим больше 25. Когда я познакомился с ним, никаких собственных карьерных достижений у меня не было. Поэтому я рабел от того, что сам фон Нейман торчит с нами в вычислительном отделении. Его пригласили в качестве эксперта для работы с плутониевой бомбой, потому что для запуска цепной реакции в ней нужно, чтобы внутренний взрыв был ювелирно-симметричным. Фон Нейман, по сути, доказал, что оптимальные условия для детонации обеспечивают несколько зарядов вокруг ядра. Их объединенные взрывные волны сжимают плутоний до запредельной плотности, необходимой для запуска реакции деления. Но мы не поняли научную составляющую, у нас не было подходящих технологий, а расчеты выглядели бредовыми. Все решили, что идея провальная. Гидродинамика оказалась слишком сложной. Никто не знал, как реализовать эти теоретические выкладки на практике доступными нам средствами. Какая-то божественная математика. Настолько хитрые уравнения, что ни Ферми, ни фон Нейман не смогли довести работу до конца. Самостоятельно точно не смогли. Но мне было понятно, что так манило фон Неймана. Безнадежная невозможность и предельная сложность расчетов. Он наткнулся на неразрешимую задачу и вот уже облизывается. Ничего не может с собой поделать. Это было просто неприлично. Я показал ему, на каком оборудовании мы работали раньше. Счетные машины Маршина. Но, очевидно, требовалось что-то помощнее. И тогда пингеймер раздобыл для нас несколько вычислительных машин производства IBM, передовых для своего времени и жалких по сравнению с нынешними. Машины работали с перфокартами, и когда их привезли, фон Неймана было от них не оттащить. Кажется, он совсем позабыл о войне и о бомбе. Когда знаешь, что он сделал позднее, его реакция становится понятна. Но тогда я смутился. Что с ним такое? Неужели он не понимает, чем мы должны заниматься? Конечно, он все понимал, и получше нашего. Но потом некоторые методы, которые мы с ребятами из моей команды разработали, чтобы ускорить вычисления для бомбы, завладели его вниманием. У нас получилось что-то вроде массового производства или математической линии сборки. Каждый компьютер, так называли людей, нанятых для выполнения математических расчетов, выполнял только одну операцию снова и снова. Одна умножает, другая складывает, третья возводит в третью степень, То есть ее работа заключалась в том, чтобы возвести число в третью степень и передать следующему по очереди компьютеру. Так нам удалось отладить поразительно быструю работу и выполнить колоссальные многоуровневые вычисления в срок ко дню испытания Тринити. Смотришь на этих женщин, а большинство были женщины, вот они работают как машины, так же непонятно, как компьютеры сегодня, и испытываешь необъяснимое чувство. Фон Нейман мгновенно обратил на это внимание. «Я видел в этом сиюминутное решение проблемы, изобретательный способ ускорить работу, а он... он увидел будущее. Пришлось удерживать его силы, чтобы он не разобрал вычислительные машины по частям, и мы даже напоили его самогоном из заначки, только бы он не лез». Две недели он программировал машины, так и эдак подключал провода табуляторов, задавал вопросы обо всем подряд, а мы думали, как же нам повезло, потому что он был крайне востребованным человеком, настоящим ВИПом, его даже селили в школе для мальчиков и всегда обращались к нему за советом. В каждый его приезд сотрудники всех отделений Лос-Аламоса показывали ему свои самые трудные задачи. Он переходил из кабинета в кабинет и решал их одну за другой. Когда, наконец, мы все отладили и вычисления пошли по накатанной, фон Нейман пригласил меня прогуляться по пустыне и сказал слова, которые я не могу забыть до сих пор. «Тебе ведь совсем не обязательно нести ответственность за мир, в котором ты живешь». Понимаете, фон Нейман постоянно улыбался и был всегда всем доволен, но он такой был не один. Даже несмотря на личную трагедию, моя жена умерла тогда, несмотря на то, что творилось в Европе в те годы, работу в Лос-Аламосе я вспоминаю как самый волнующий период моей жизни. Трудно признаваться в этом вот так публично, но пока мы готовили самое смертоносное оружие в истории человечества, мы постоянно дурачились, как будто ничего не могли с собой поделать. Мы все время веселились. Я видел его, представляете? Первый взрыв, Тринити. Своими глазами видел. Я, кажется, единственный человек на планете, который видел чертов взрыв как есть. Но я и кретин. Когда анонсировали испытания, меня не было в Лос-Аламосе. Орлин умерла, и я поехал на похороны на автомобиле Клауса Фукса. Я едва успел, потому что по пути у этого ведра три раза спустило колесо. А теперь самое интересное. Потом мы узнали, что на этой самой машине Фукс вывозил наши секреты в Санта-Фе. Потому что шпионил. Каково, а? Фукс-крот. Это он передавал наши наработки Советскому Союзу. Тогда я об этом, конечно, не знал, мы дружили, он был хорошим парнем. Зато теперь я могу сказать, что ездил из Лос-Аламоса на похороны жены на шпионской машине. Короче, я дома, горюю. И тут звонок. Голос в трубке говорит, «Ребеночек на подходе». Ну, я и помчался назад на всех парусах. Приехал в последний момент, нас посадили в грузовик и повезли в пустыню хорнадо дель муэрто Жуткое место, в 320 километрах от Лос-Аламоса, посреди полигона Аламагордо. Наблюдательный пункт стоял в 32 километрах от вышки, на которой подвесили бомбу. Когда мы добрались туда... Рации перестали работать, так что мы понятия не имели, что происходит. Так всегда и бывает, и я сейчас не только про испытания говорю. Если на частоту мы понятия не имели, чего ждать. У нас даже свой тотализатор был. Ставили на то, какой мощности будет взрыв. Одна, две, три или четыре тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Ставки могли быть какими угодно высокими, но большинство ставили на ноль. Так безопаснее всего. Умно, а? Ставишь на то, что она не разорвется, сдуется и никакой цепной реакции. Теллер, конечно, отличился. Назвал самую высокую ставку — 25 тысяч тонн. Тысячи на четыре больше, чем получилось на самом деле. Он ужасно волновался. Представляете? Сказал мне, что есть вероятность, хоть и очень маленькая, что бомба подожжет атмосферу планеты. И тогда все... Растения, люди, животные во всех уголках планеты либо задохнутся, либо сгорят заживо. Такой он Теллер. Он был венгр, как фон Нейман, и поэтому мыслил не так, как мы. Мы-то почти все думали, что испытания провалятся, что бомба не разорвется. Этого никто не любит признавать, но говорю как есть. При подготовке испытаний была куча сложностей. Ломались основные элементы, то и дело случались нелепые происшествия. Кеннета Грейзена остановили за превышение скорости в Альбукерке. За четыре дня до испытаний. А он вез детонаторы для Тринити. Ну и со штучкой, как мы называли бомбу, тоже постоянно что-нибудь приключалось. Например, когда ее поднимали на самой верх вышки, сломалось одно крепление, и она начала раскачиваться из стороны в сторону. Тогда она могла сорваться вниз и сдетонировать. Сама бомба на вид была ну просто нелепая. Такая... Большая стальная сфера, вся в проводах, шнуры торчат в разные стороны. Выглядела она зловеще и в то же время симпатично. Звучит глупо, я знаю, но уж как есть. На ней были отверстия для детонаторов, их заклеили белой лентой крест-накрест, из-за чего казалось, что она вся латаная-перелатанная, этакий монстр Франкенштейна, хлипкая такая, как будто побитая. Какие только мысли не приходят в голову. Но это правда, ясно вам? Мы думали, будет пшик. Никто не верил, что она взорвется, и рации не работали, так что мы расхаживали из угла в угол в тишине. Все молчали, пока гроза не закончилась. Можете себе представить? Гроза в пустыне. Метеорологи все тряслись от страха. Они-то сказали, что дождь закончится к четырем утра. И генерал Грофс, важный человек, руководитель Манхэттенского проекта, Пообещал прикончить Джека Хаббарда, главного у метеорологов, если они ошибутся в прогнозах. Я, говорит, тебя повешу. Им повезло. Дождь перестал, и небо расчистилось. Вот, значит, мы все собрались, ждем, трясемся от холода, потому что солнце еще не взошло. И воздух такой хрустящий, как бывает в самые холодные часы в самом жарком месте на свете. Вдруг рации заработали, и нам велели идти на исходную. Всем выдали защитные очки, чтобы свет от взрыва не ослепил. Сказали, так может быть. Я не поверил. Подумал, что за 30 километров, да еще и в темных очках, вообще ничего не увижу. И потом, глазам вредить не яркий свет, а ультрафиолетовые лучи. Что я придумал? Я сяду в кабину грузовика и буду смотреть через ветровое стекло. Стекло же не пропускает ультрафиолет. Так я и о себе позабочусь, и ничего не пропущу. Ну и просчитался же я. Вспышка была аховская. Когда она дошла до меня, я подумал, что ослеп. В ту долю секунды я не видел ничего, кроме света. Плотный белый свет заливал мне глаза и сметал все мысли до единой. Чудовищная непроницаемая яркость стерла весь мир. Невозможно описать, какой это был всепоглощающий свет. Я ничего не успел сделать. Запрокинул голову, отвел взгляд — И тогда увидел, как горный хребет озаряется огненными всполохами. Золотистый, пурпурный, фиолетовый, серый, синий. Каждая вершина, каждая расщелина озарилась таким ясным сказочным светом, что не передать словами. Невообразимая красота. Я завозился, стал надевать защитные очки, и тут почувствовал кое-что еще. Не сразу понял, что такое — Кожа горит. Всего секунду назад у меня зубы стучали от холода, а теперь я телом чувствую жар полуденного солнца. Нет, это было не солнце, на часах 5 утра, а точнее, 5 часов 29 минут и 45 секунд. Это жар от бомбы. Он схлынул так же быстро, как появился. Ни жара, ни света. Вокруг меня все поздравляли друг друга, хлопали в ладоши, смеялись. Много радостных голосов ликовали, но не все. Некоторые притихли. Кто-то молился, глядя на зловещее облако в форме гриба, что нависало над нами. А внутри него мерцало радиоактивное свечение, лиловое, неземное. Поднималось все выше в стратосферу, и гул от взрыва эхом расходился по горам. Точно колокол звонил, возвещая конец света. Сразу после испытаний физики составили письмо. Петицию, чтобы убедить президента не сбрасывать бомбу на Японию. Ее подписали более 150 участников Манхэттенского проекта. Война в Европе закончилась, да? Гитлер, слава богу, застрелился, так что убивать 200 тысяч гражданских в Японии незачем. Поверьте, если бы они, японские генералы, да хотя бы один генерал просто увидел бы испытание бомбы, этого было бы достаточно. Точно знаю достаточно. Но Труман так и не получил петицию. Она бы все равно ничего не изменила. Созданные нами бомбы принадлежали военным. И военные использовали бы их все равно. Они даже созвали комиссию, чтобы выбрать подходящие цели. И никто иной, как фон Нейман, убедил членов комиссии взрывать бомбы не на уровне земли, а на подлете. Потому что так разрушение от взрыва будет несравнимо больше. Он даже рассчитал оптимальную высоту — 600 метров над землей. Ровно на этой высоте взорвались над затейливыми деревянными домиками Хиросимы и Нагасаки наши бомбы. Клара Дан. Математическое оружие. «Джон не обожал Америку почти так же, как я ненавидела ее. Новая страна что-то сделала с ним». Весь этот сводящий с ума легкомысленный оптимизм, беззаботная наивность, которой американцы прикрывают собственную жестокость, проявили в нем худшие черты. Разбудили спящего демона, потайные желания и ночных кошмаров, о которых он никому не рассказывал. В Европе он был совсем другим. Не такого Джонни я полюбила. Америка что-то переменила в нем, запустила какую-то химическую реакцию заменила провода у него в мозгу, и для меня, любивший его главным образом... Нет, даже исключительно за ум, потому что больше было не за что. То, что сделалось с ним в Америке, стало огромной трагедией, началом худшего периода моей жизни. И лучшего вместе с тем. Их трудно разделить. Вспоминая прошлое, я не могу провести черту между хорошим и плохим». Не могу забыть горечь отъезда из Будапешта и ностальгию по миру, которую мы потеряли из-за войны. До сих пор слышу, как гудит толпа в отдалении, скандирует мое имя. А я, совсем девчонка, несусь мимо зрителей на коньках. На мне шуба, а вокруг шеи боа с золотыми медалями. Ветер треплет мои волосы. Я еду в открытом автомобиле на роскошный праздник, который отец устроил у нас дома. Пригласил настоящий цыганский оркестр, и они играли без передышки все выходные. Дедья, тетки, кузины и друзья нашей большой семьи гомоня появлялись в доме будто из ниоткуда. Двигали рояли, переставляли мебель, чтобы можно было танцевать до упаду. Все мои счастливые воспоминания перемешались с ужасами, которые начались после моего отъезда за океан к Джонни, навстречу второй половине моей жалкой жизни. Было и радости отравлены острым болезненным удовольствием первых месяцев нашей совместной жизни. Адреналином от того, что меня успели выдернуть оттуда, где гуляют на свободе псы войны. Спасли в последний момент и увезли в чужое место. Освободили, наконец, от моего второго мужа Олуха, который годился мне в отцы. Зануда банкир, на 20 лет старше меня. Я развелась с ним, чтобы выйти за единственного в своем роде гения, Джонни. Я впервые увидела его в Монте-Карло. Он сидел перед горсткой фишек и дулся, как будто проиграл целое состояние. Но оказалось, что потерял всего лишь наивную веру в то, что может найти логическое основание мира. Позднее, за столько ужасных лет брака с этим ужасным человеком, удовольствие и боль тесно переплелись в моей жизни. Он не любил меня так, как я хотела, но заставил полюбить его. А потом не захотел проводить время со мной, потому что у него всегда, всегда находились дела поважнее. Встретиться с тем-то, обдумать то-то. Сколько можно думать-то? Удивительно, как такой идиот может быть таким умным. Нет, это был не тот мужчина, которого я полюбила. Когда мы познакомились, я увидела раздавленного человека. Отчаявшегося, грустного, жалкого бесцельно плывущего по течению и при этом переполненного, как и яды, краев, энергией, потенциалом, желаниями, которые сам он не мог удовлетворить, потому что не мог найти, куда бы направить их, чему посвятить себя по-настоящему. Незадолго до нашей первой встречи он познакомился с Гёделем и переживал нечто совершенно новое для себя, чего не было раньше и не будет после. Джон не жил без хлопот и забот, никогда не сталкивался с поражениями и не понимал, почему люди бывают неуверенны в себе. Он в себе никогда не сомневался, не испытывал неловкости и не мучился от низкой самооценки, потому что всегда и во всем был лучше и стократ умнее остальных. Но там в казино, которое тогда было центром притяжения самых испорченных и неисправимых игроков, он выглядел совсем печальным и раздавленным. Сидел понуро у рулетки, проигрывал опять и опять. Я не устояла и подошла к нему, потому что почувствовала, что у нас есть что-то общее, одно на двоих безутешное отчаяние. Он посмотрел на меня, глаза огромные, умнейшие, и сказал, что знает способ обхитрить игру. Способ, видимо, не работал. Для него требовались сложные вероятностные расчеты, допускавшие даже, что колесо может ошибаться, то есть мошенничать в отношении игрока. Я тут же влюбилась и осталась возле него, смакуя безумное удовольствие от того, что пока другие игроки разоряются, он строчит цифры и решает уравнение, положив перед собой лист бумаги, как школьник, отбывающий наказание. Когда у него осталась последняя фишка — Я взяла ее с суконного поля и пошла в бар, где мы замечательно выпили. Хотя за напитки платила, конечно же, я, потому что он проиграл решительно все. Я жила моментом. Мы попались на крючок, и дальше события разворачивались так быстро, что мне показалось, не успело колесо рулетки остановиться, а мы уже несчастливы женаты и живем на другом конце света. Меня угораздило влюбиться в него, когда он был вот такой подавленный, тоскующий, печальный, и я даже не догадывалась о том, что настоящий Джонни не имел с этим новым знакомцем ничего общего. Когда увидела его истинное лицо, что-либо менять было слишком поздно. Он успел развестись мрет, этой тощей вертехвосткой. Мы переехали в Принстон, и муж стал самым молодым профессором Института перспективных исследований — По-настоящему удивительное место, где мне довелось провести много времени среди умнейших ученых, и я порхала по кампусу, как кузнечик с травинки на травинку. Чарующее место. Краснокирпичное здание, которое населяли полубоги науки, окружало дремучая глушь, манило нас диким зовом природы. Вам нравится шорох листьев под ногами? Мне да. Вокруг густой лес, куда... Не захочешь заходить во время брачного сезона у оленей, потому что самцы бродят по тропинкам и гоняют непрошенных гостей. Рога опущены, инстинкты и ярость застят глаза. Под копытами весенние первоцветы, рубки желтые цветы кандыка и фиалки, что растут под шатром осин, берез, кизилы и буков. Джон не говорил, что все самое главное в математике и физике 1940-х и 50-х годов — Создавалась там, под сенью деревьев. И я помню, как и сама набредала на кого-нибудь из ученых или целилась в них из винтовки, которую привезла, чтобы охотиться, и везде носила с собой, хоть это и было запрещено. Одно легкое движение пальца на спусковом крючке и я запросто могла бы прикончить несколько величайших умов двадцатого столетия. Пристрелила бы их одного за другим. Всего горстка пуль и можно было бы запустить колесо истории в другом направлении, ведь там работали не абы кто, далеко не абы кто. но они были легкой добычей для охотника, потому что вечно витали в облаках, и до окружающего мира им не было никакого дела. Мой самый жирный трофей не ученый, а поэт. В институт на два месяца пригласили Томаса Стернза Элиота — И я выслеживала его в лесах, пряталась за поваленными деревьями, осторожно перешагивала через повисшие, мокрые от дождя корни, держалась поодаль, но достаточно близко, и слышала, как он бормочет себе под нос. Пустоголовый, ловко мастерит часы, плач летучих мышей, какая смерть счастливая. По-моему, он тогда писал пьесу «Коктейльная вечеринка». Я держала его в поле зрения и воображала, как он обернется, увидит меня, и какая-нибудь строка его творения пронзит мне сердце и избавит от страданий. Он так и не обернулся. Бродил по лесу, как зверь, то замрет и станет глазеть по сторонам, то склонит голову на бок, молчанием отвечая на пронзительный крик Камышовки. А молчание у него было такое удивительно ясное. Живое, драгоценное. Любого другого мужчину я бы пристрелила безо всяких угрызений совести. Разумеется, все остались живы, потому что они были лапочки. Я со всеми перезнакомилась, принимала их у себя дома, наливала им херес, и мы вместе вспоминали нашу родину. А мой муж был огурил. О величайших открытиях и проектах, которые постепенно изменят историю человечества, я узнавала от тех, кто первым узрел далекие просторы нового. Какая привилегия, но и какая мука. Разве я могу сравниться с ними? Разве могу соответствовать им? Конечно, я старалась изо всех сил, и все равно в глубине души мучилась, потому что чувствовала, что у меня отняли мою жизнь. А меня превратили во второстепенного персонажа, дурочку из их великой пьесы. И я ненавидела свое положение и статус, каким бы особенным и выдающимся он ни был. Не хотела быть очаровательной или приветливой, какой могла бы, какой меня вырастили. Особенно с теми паразитами, что пользовались покровительством моего мужа, присосавшись к его гениальности, как осы к стволу царственного дуба. Маргарштерн, например. Этот ханжай зануда, дневал и ночевал у нас дома. Просыпаюсь, он уже тут как тут, у нас на кухне. Ложусь спать, он бубнит в кабинете у Джонни. Буб-буб-бу, -бу -бу, с ума сойти можно. Или друг детства Джонни. Я не пал, он же Юджин Вигнер. Маленький завистливый мужчинка. Постоянно буравил меня сальным взглядом. Эти великие мужчины постоянно впадают в крайности, во всяком случае, по моему опыту. Они либо до ужаса похотливые, либо, наоборот, ханжи. И мой муж, который хотел быть лучшим во всем, отличился и здесь, пожалуй, самыми омерзительными отношениями с женщинами. Он многим действовал на нервы, и в этом нет ничего удивительного. У Джонни был фетиш. Стоит ему увидеть пару женских ног, и все, он не может отвести глаз. У него была отвратительная привычка заглядывать под стол секретаршем в институте кое кто из этих бедняжек даже закрепил там картонки, только бы мой корифей и уберменш перестал заглядывать им под юбки. Я была в отчаянии, честно, но тогда я говорила себе: "Клари, такова плата за исключительность". Мне удалось убедить себя в этом. У меня была очень низкая самооценка, особенно в начале. У меня практически не было ни формального образования, ни полезных навыков, и я целиком зависела от милости Джонни. Все изменилось, но со временем. Я научилась программированию, когда компьютерные технологии еще были загадкой, доступной для понимания лишь малой группы людей, в которую включили и меня. Я работала в управлении демографических исследований Принстона, помогала разрабатывать первый успешный компьютерный прогноз погоды, помогала писать код и программировать в рамках моделирования первого ядерного взрыва, Дружила с удивительными женщинами, например, с Марией Геперт Майер, которая позднее стала лауреатом Нобелевской премии по физике. Но тогда я уже глубоко погрузилась в отчаяние, потому что мой отец, мой бедный папа, которого мы вывезли из Европы, вопреки его сильнейшему нежеланию, бросился под поезд на Рождество. Он больше не мог выносить страдания из-за гибели стольких наших братьев от рук нацистов, и бесконечное унижение, которое он терпел на новом месте. А ведь так всегда, за унижением обязательно следует смерть. Америка, новый мир, такой не похожий на старый, луч света в современности, стала для папы источником постоянных унижений. Он так и не принял ее, никогда бы не смог ее полюбить. И я чувствовала себя как он, хоть мне и не хватало его смелости. Я держалась за Джонни, за бутылку. И пыталась, видит Бог, пыталась использовать обстоятельства себе на пользу и радоваться каждому дню. А радоваться было чему? С 1946 по 57 мы пересекли страну от одного побережья до другого не меньше 28 раз на автомобиле. Мы повидали все. И я бы даже получила удовольствие от наших поездок, если бы Джонни не сворачивал с маршрута, чтобы поглядеть на котел дьявола или башню дьявола, или еще какую-нибудь достопримечательность с чудаковатым названием. Они всегда распаляли его любопытство, вынуждая тащиться не пойми куда, и тащить за собой меня. Джонни ужасно водил, и только чудом мы не погибли в какой-нибудь автокатастрофе. Мы не погибли, но я да... Часть меня умерла в тех долгих одиссеях по адским просторам Америки. Потела под невозможно жарким солнцем. Глядела на огромную пустоту и бескрайние ряды ярко-зеленой кукурузы. Мелькали одинаковые бензоколонки и захудалые мотели, в которых, кто его знает почему, Джонни любил останавливаться больше всего. Городки. Одни побольше, другие поменьше, где мне приходилось натужно улыбаться местным женщинам приветливым и пустоголовым, и держать язык за зубами, когда мужики невежды кичились своим невежеством в дайнерах, придорожных кафе и ресторанах. Ни одного расточка культуры во всей стране. Зато кругом счастливые жены с патриотическим придыханием и американским оптимизмом 50-х годов нахваливают свои новенькие бытовые приборы, да их ограничены мужья верхом на газонокосилке с бутылкой в руке. Помню, как-то раз в Неваде, в бар, куда мы зашли утолить свои печали, на муле заехал местный житель в джинсах и с длинной бородой, и никто даже бровью не повел. Бармен вручил ему кружку пива, а перед мулом поставил ведро с тем же пойлом. Зрелище запредельное. Как будто в театр на спектакль попал. Но, видимо, здесь все привыкли, потому что наездник положил на барную стойку несколько долларовых банкнот, дождался, пока его скакун напьется, и также спокойно вышел вон. А Джонни поглядел на меня и заметил, вот, дорогая, почему мы здесь. Мы много путешествовали, очень много, но чаще я бывала одна, пока он работал на правительство, на военных, на промышленность. Создавал то, что Эйнштейн называл «великими технологиями смерти». Из всех коллег мужа по институту я ладила только с Альбертом. Может, потому что он был полной противоположностью Джонни? Два радикально разных характера и образа мышления. Джонни был заряженный, и по сравнению с ним Альберт казался старой неповоротливой черепахой, потому что мог годами, а то и десятилетиями обдумывать и доводить до кондиции какой-нибудь вопрос. В то же время его суждения, его идеи были более глубокими, более гуманными и свободными от предрассудков, по крайней мере, по-моему. Они восхищались друг другом, хоть Джонни и презирал Альберта за его авторитет. Он иногда пародировал Эйнштейна, но никто не смеялся над его пародиями. Он потешался над манерой Альберта одеваться и высмеивал его пацифизм. Альберт считал Джонни инфантильным нигилистом и сказал мне как-то раз, что мой муж стремительно превращается в математическое оружие. Однажды в полуссоры я выплюнул эти слова ему в лицо, хотела задеть. Но Джон не остался верен себе. Новое прозвище пришлось ему по нраву, и они с друзьями от души посмеялись. Впрочем, он затаил обиду на Альберта, потому что, когда тому понадобилось ехать в Нью-Йорк, Джонни вызвался подвести его на вокзал в Принстоне на новеньком Кадиллаке, который только что купил для меня. И там на вокзале. Нарочно посадил Альберта на поезд, следовавший в противоположном направлении. Главным камнем преткновения в их отношениях была бомба Альберт Белый голубь, неофициальный глава движения за разоружение и Джонни Ястреб. Помню, каким он вернулся из Лос-Аламоса после Тринити. Было утро до полудня. Он приехал уставший, бледный и сильно потрепанный. Сразу лег в постели и проспал 12 часов. Он никогда не спал больше четырех часов и заставил меня волноваться. Проснулся поздно ночью и затараторил так быстро, как никогда. Мы делаем такое, настоящего монстра. Он изменит будущее, если, конечно, оно будет, это будущее. Нельзя бросить это дело на полпути. И не только из военных соображений. Будет неэтично, если ученые бросят эту задачу. Какие бы страшные последствия ни наступили, то ли еще будет. Он никак не унимался, был вне себя, и тогда я предложила ему таблетку снотворного и запить чем-нибудь покрепче, чтобы он пришел в себя и немного расслабился. Довольно предсказание о неизбежном уроке. Наутро он, кажется, успокоился, но с тех пор и до последнего дня он посвящал себя исключительно прорывным технологиям, пренебрегая всем остальным, забросив чистую математику и не уделяя никакого внимания мне. Он не давал себе передышки, не делал ни шага назад, как будто знал, что времени у него или у мира осталось мало. Его ответ на ядерную дилемму – лучшее отражение всего хорошего и плохого, что было в нем. Беспощадно логичный, совершенно контринтуитивный и настолько нерациональный, что это граничит с психопатией. Кое-чего о моем муже не понимают. Он искренне воспринимал жизнь как игру и все человеческие стремления тоже, какими бы смертельными или серьезными они ни были. Как-то раз он сказал мне, когда животные взрослеют, они много играют, и так готовятся к смертельным обстоятельствам, которые ждут их во взрослой жизни. В широком смысле математика всего лишь странная и удивительная коллекция игр, предприятие, настоящая цель которого, вопреки прямо заявленным, медленно менять психику человека и человечества. Готовить нас к будущему, которое не может представить себе никто из нас. Но есть одно «но». Разнузданное человеческое воображение порождает множество игр. И когда играешь в них в реальном мире, правила и истинная цель которого известна одному Богу, то оказываешься лицом к лицу с такими опасностями, на преодоление которых тебе не хватит ни знаний, ни мудрости. Я знаю об этом, потому что мой драгоценный муж — отец одной из самых опасных идей за всю историю человечества, настолько инфернальный и циничный, что диву даешься, каким чудом мы до сих пор живы. Оскар Моргенштерн «Странный ангел» Для непосвященных это безумие. Иначе никак не объяснить акроним, который кто-то ловко придумал для одного из самых диких применений концепции фон Неймана. Доктрину взаимного гарантированного уничтожения по-английски назвали MAD, то есть безумный. MAD – Mutually Assured Destruction – взаимное гарантированное уничтожение, английский. Здесь и далее примечание редактора. Эту доктрину Америка выбрала для победы в Холодной войне, в игре «Ястребы и голуби», в которую играли всем миром, используя при этом настолько мощное оружие, что недолго и планету уничтожить. В основе доктрины взаимного гарантированного уничтожения лежит принцип сдерживания и ответного удара. Единственный способ избежать ядерной войны между сверхдержавами, сделать так, чтобы США и СССР запаслись немыслимым количеством ядерного оружия, и тогда любая атака закончится полным уничтожением обеих стран. Идеальная в своей разумности безрассудность. Мира во всем мире можно достичь, едва не доведя до Армагеддона. Эта зловещая и порочная доктрина просуществовала 40 лет и выросла, к моему вящему стыду, из вывернутых наизнанку концепций, которые мы с фон Нейманом изложили в книге «Теория игр и экономическое поведение». Взаимное гарантированное уничтожение – один из многочисленных примеров того, как человечество может стать заложником разума, хотя все началось довольно безобидно, когда бомбы еще и в проекте не было. А Джонни проигрывал очередной раунд в покер своему хорошему другу Стэну Улому. Мы собрались у него дома в Принстоне. Фон Нейман не умел блефовать даже ради спасения собственной шкуры и, кажется, решил отвлечь противника шуткой. Он спросил Улома, как это рынок ценных бумаг так буйно развивается и функционирует, если большинство, а то и все брокеры такие кретины. Тогда он размышлял о природе игр и о том, как сложные системы умудряются расти и выполнять свои задачи, если их составные части, будь то воинственные муравьи, снующие по земляным ходам муравейника, нейроны, стреляющие в полушариях нашего мозга, или имбецилы, воюющие друг с другом в залах биржи. Если не безголовые, то точно ненадежные. Его всегда завораживали любые игры. Он постоянно искал способ представить множество ссор и конфликтов, возникающих между людьми, посредством четко определенных правил. Я тоже был у фон Неймана в тот вечер, и поскольку я не пью, то оказался одним из немногих гостей, способных произнести членораздельное предложение к концу посиделок. И когда Улом отнял у Джонни последний доллар, я подошел к фон Нейману и сказал, что слышал его замечание по поводу биржи. Он пытался скрыть досаду от проигрыша и развлекался тем, что нацепил на голову дурацкую штуковину. Детскую игрушку в виде шапочки с пропеллером и резиновым шлангом. Дуешь шланг, и пропеллер вращается. И мы долго говорили об идиотах, играх и экономике. За время беседы мы переместились в угол гостиной, где Оппенгеймер и Вигнер, не замечая ничего вокруг, играли в шахматы. И я признался Джонни, что только что прочитал его статью «Теория салонных игр». «Можно ли, — спросил я, — применить утверждение оттуда, к игре вроде шахмат?» Он энергично дунул в трубку, пропеллер живо завертелся. «Ни в коем случае. Шахматы — это не игра. Это четкая форма исчислений». Может, из-за ее сложности и не получается найти правильный ответ, но в теории должно быть решение. Оптимальный способ, идеальный ход на каждое положение фигуры относительно других фигур на доске. Настоящие игры не имеют ничего общего с шахматами. В реальной жизни мы играем в совершенно другие игры. Чтобы победить, в реальности нужно жольничать и врать. Меня интересуют игры, построенные на тонких тактиках обмана или даже самообмана. Нужно постоянно спрашивать себя, что думает твой соперник, как он ответит, и как, по его мнению, я поступлю в следующий момент. Вот о каких играх моя теория. Я ушел от него, ни с кем не попрощавшись, и работал все выходные. В понедельник, придя в Институт перспективных исследований, я направился прямиком в кабинет фон Неймана и показал ему черновик статьи. Он сказал, слишком короткое, нужно расширить. И я расширил. Еще через пару дней он ознакомился с новым черновиком. Сказал, все еще недостаточно, и я вернулся домой вносить его правки. Когда я принес ему черновик в третий раз, он быстро, едва ли не молниеносно проглядел его и предложил, будто делает мне одолжение. «Давай так. Почему бы нам не написать статью вместе?» Никогда прежде я не вкалывал так много. Мы работали каждое утро за завтраком. А если у него выдавался свободный вечер, то работали до глубокой ночи. Он не из тех, кому нужно особое время на мыслительный процесс. Он думал постоянно, чтобы, когда в его голове все уже готово, сразу выдать идеальный результат. Он действовал безупречно, надиктовывал ювелирно составленные предложения, не задумываясь ни на минуту и без единой ошибки. Чтобы сосредоточиться, мне нужна тишина и время на размышление. Джон не умел работать где угодно. Ему даже нравилось, если вокруг шумно. Поэтому он приходил на людные железнодорожные станции или в аэропорты, любил работать в самолетах и на кораблях, мог запросто подхватить мысль, пока ждал, что официант принесет ему выпить в лобби какого-нибудь фешенебельного отеля. Я не поспевал за ним. Наша работа едва не разрушила мою личную жизнь. Я осунулся. Отстранился от друзей, семьи и коллег. Как-то раз даже тяжело заболел от переутомления. В горячке мне снились кошмары. Джонни возвышался надо мной, как циклоп, возился с игрушечными самолетами и танками, заглатывал армии целиком и глядел за горизонт огромным, немигающим мигающим глазом. Я совершенно выбился из сил, но не переставал работать, потому что он, казалось, вообще не замечал моей усталости. Я же при этом был настолько скромным, что не смел жаловаться. Вдобавок я чувствовал, какая это привилегия работать с ним, и ясно понимал значение нашего исследования. Мы поставили себе задачу не просто создать правила игр. Мы хотели с помощью чистейшей математики, какая только есть, отразить процесс принятия решений человеком, поймать в своей сети неуловимые мотивы, Взглянуть на множество неочевидных игр, в какие играют люди, как у себя в голове вдали от чужих глаз, так и у всех на виду, в обществе. Мы решили объять необъятное. В своем исследовании мы опускались и на бытовой уровень, объясняя, как человек решается обсудить с начальником прибавку к зарплате, например, и рассуждали о судьбоносных решениях, от которых зависит то, как страны начинают войны друг с другом. Я так много бывал у фон Неймана, что прямо там у него в гостиной начал ухаживать за Дороти, на которой потом и женился, потому что мне приходилось строить свой день вокруг суматошного распорядка Джонни. Кларе настолько надоело, что я постоянно торчу у нее дома, что она выдвинула нам с ее мужем самый странный ультиматум, какой только можно себе представить. Сказала, что не позволит Джонни заниматься теорией игр, если в нашем исследовании не будет слона. Я знала ее пунктике. Дома повсюду были слоны. А Джонни заверил меня, что она будет стоять на своем до последнего, поэтому нам не оставалось ничего другого, кроме как поскорее впустить в книгу слона. На 64-й странице нашего труда можно увидеть хобот среди линий на диаграмме. На завершение книги ушли годы. Мы сдали ее ровно в тот момент, когда издательство Принстонского университета уже грозилось закрыть проект. В ней около 700 страниц, спещеренных такими плотными уравнениями, что один приятель даже прислал мне статью, в которой нашу книгу называют «наименее читаемой и наиболее влиятельной книгой в области современной экономики». Правда, в ней было кое-что принципиально новое и уникальное — математические основы экономики. Я чувствовал себя так, словно прикоснулся к священному Граалю. До конца жизни мне не удалось сделать ничего настолько же значимого. Но, говорю я, разумеется, за себя, потому что для Джонни это была всего лишь еще одна ступень, еще одно достижение в жизни и так полной достижений. В основе нашей теории лежала теорема о минимаксе. Фон Нейман привел математические доказательства того, что в играх с двумя игроками всегда есть логическое развитие событий при условии... Тут и кроется уловка, что интересы игроков диаметрально противоположны друг другу. Мы развили эту мысль, написали уравнение, чтобы проанализировать игры с несколькими игроками, чьи интересы пересекаются, и, наконец, создали рамки, в которые укладывались едва ли не любые человеческие конфликты. По нашей задумке, книга предназначалась исключительно для экономистов, но с особым рвением и прытью, Ее изучали военные эксперты. Стратеги вооруженных сил приняли теорию игр как дар богов. Видимо, наша работа предлагала им разумный способ вести и выигрывать войны. Джон не радовался. Он-то не был никаким пацифистом и быстро согласился на предложение первого в мире аналитического центра корпорации РЕНД принять участие в проекте по адаптации нашей теории к военному делу. Эти черти из Рент преклонялись перед ним. Они использовали теорию игр как современный оракул, а Джонни был прорицателем, погруженным в глубокий транс. Он одним из первых открыто поддержал идею необъявленной ядерной атаки на Советский Союз. И не потому, что ненавидел коммунистов, а он их ненавидел, не сомневайтесь. Скорее, им руководило убеждение в том, что только так можно предотвратить Третью мировую. Наша теория точнее его прочтение нашей теории, отражало его образ мысли. Вы скажете, атакуем их завтра, а я спрошу, почему не сегодня? Вы скажете, сегодня в 5, а я спрошу, почему не в час? Такой ответ Джон не дал журналу ⁇ Лайф ⁇ но за этими страшными словами стояло твердое убеждение. Ради мира на Земле нужно обрушить всю нашу ядерную мощь на СССР прежде чем у них появятся собственные атомные бомбы. В будущем, каким его представлял себе Джонни, после ядерной войны, когда погибших опознают и пересчитают, наступит долгожданный ПЭКС Американо, небывалый период мировой стабильности, за который нам придется заплатить неслыханно высокую цену. Холодная рациональность Джонни казалась мне чудовищной, а ему нет». Если судить логически, если использовать модели теории игр, говорил он, то ударить первыми не просто оптимальное решение, но и единственное логичное. Однако в 1949 году кое-что изменилось. Всего через 4 года после уничтожения Хиросимы и Нагасаки СССР создали ядерную бомбу. К 1953 году у них было уже более 400 боеголовок, а значит и было чем ответить на ядерный удар США. Идея Джонни, или некая их версия, лежала в основе баланса ужаса Холодной войны. Столкнувшись с неразрешимыми дилеммами, ЦРУ, Рент и многие другие акторы начали прикидывать все более сложные военные сценарии на основании нашей с Джонни теории. Наши уравнения, понятные и прозрачные, когда используешь их для таких развлечений, как покер, перепутались с политикой и трудностями ядерной эпохи, породив лабиринта, с которого не выбраться. Он бросает вызов воображению, и в нем зарождается гонка вооружений между западными демократиями и странами, прячущимися за железным занавесом. Это безрассудство неизбежно завело соперников в тупик, к доктрине «гарантированного взаимного уничтожения». Пострадавший от атаки немедленно обрушит на агрессора всю свою ядерную мощь, что приведет к уничтожению обеих сторон конфликта. Доктрина предполагала, что стратегические бомбардировщики с ядерными ракетами дальнего действия летают вокруг Земли 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году не приземляясь, Через обширную сеть они соединяются с подлодками, нашпигованными ядерными боеголовками, что патрулируют морские глубины. А тысячи межконтинентальных баллистических ракет, способных долететь от Вашингтона до Москвы менее чем за полчаса, ждут в подземных пусковых установках и укрепленных бункерах, пока зазвучит трубный призыв апокалипсиса. Конец этому шаткому равновесию и леденящий душу игре так и не пришел даже с окончанием холодной войны. Бесчетное количество вооружений все еще ждут своего часа под стражей несовершенных и дряхлеющих механизмов управления. Лежат в стальных саркофагах, как тела давным-давно упокоившихся фараонов. Лежат и ждут, когда начнется жизнь после смерти. С учетом всего сказанного, не удивляешься убежденности Джонни в том, что человечество не переживет всех чудесных достижений индустриализации. Но я уверен, будь он жив, он бы обрадовался тому, что его самые страшные кошмары не сбылись. А наша теория игр получила широкое применение далеко за пределами тепличных политических условий и теперь используется повсеместно, от компьютерных наук и экологии, до философии и биологии. Наши уравнения помогают моделировать рост, деление и обмен информацией раковых клеток. Кое-какие термины из нашей теории даже стали общеупотребимыми, как игра с нулевой суммой. Вот наглядный пример того, что предсказать, какие последствия и применения будут у твоих идей и открытий, практически невозможно. А объективно оценить реальность, в которой живешь, крайне трудно. Многие до сих пор верят, что доктрина взаимного гарантированного уничтожения не дала холодной войне перейти в активную стадию. По-моему, она греховна и беспощадна, и напоминает нам о том, что неестественные, естественные, ни общественные науки никогда не бывают нейтральными, сколько бы мы ни старались сделать их таковыми. Я вынужден признать, что Джон, не доказавший центральную теорему нашей теории, был глубоко пессимистичным человеком, к людям относился с мрачным цинизмом, и потому его разум мог ненароком окрасить наше уравнение в свои темные оттенки. Меня самого терзает нездоровое отчаяние, и даже сейчас, оставив далеко в прошлом работу с фон Нейманом, я иногда сомневаюсь в правильности нашего основного принципа. А есть ли он рациональный план действий для любой ситуации? Джонни нашел математическое подтверждение этого принципа. Но только для двух игроков с диаметрально противоположными интересами. Выходит, в наших рассуждениях есть существенный недостаток, который тотчас же заметит любой внимательный наблюдатель. Теорема Минимакса, на которой строится исследование, предполагает участие исключительно рациональных акторов. Они поступают логически и нацелены исключительно на победу прекрасно понимают правила, помнят решительно все свои прошлые ходы, а еще ясно осознают возможные последствия собственных поступков, поступков соперника и любого хода игры. Я знал только одного такого человека. Джонни фон Неймана. Нормальные люди не такие. Да, они врут, жульничают, обманывают, не договаривают, строят заговоры, но еще умеют сотрудничать, могут пожертвовать собой ради других а иногда принимают решения стихийно. Мужчины и женщины живут так, как им подсказывает интуиция. Действуют, когда есть порыв, совершают нелепые ошибки. Жизнь — это не просто игра. Ни одно уравнение не способно передать все богатство и сложность жизни, каким бы красивым или выверенным оно ни было. А люди, вопреки нашему представлению, не идеальные игроки в покер. Они бывают абсолютно нерациональными. Поступают на эмоциях, подвергаются влиянию самых разнообразных противоречий. Пусть это и запускает неконтролируемый хаос, который мы каждый день видим вокруг. Но природа человека и есть наше спасение. Странный ангел, что ограждает нас от безумных грез разума. Юджин Вигнер. Венгерские всадники апокалипсиса. Сегодня, глядя на нашу работу в ретроспективе, многие думают, что мы все безумцы и монстры. Иначе почему мы выпустили демонов в мир? Зачем игрались с ужасными силами, которые запросто могли стереть нас с лица земли или отправить во времена, когда и разума-то еще не существовало? Люди тряслись от страха в пещерах, а единственный известный им огонь разъяренные боги посылали на землю в виде молний. Нас объединяло кое-что. В чем стыдно признаваться, да никто и не признается. Кое-что влекло нас, заставляя конструировать бомбы. Нет, не жажда власти, богатства или славы, а исключительно удовольствие от науки, которой мы занимались. Как тут устоять? Цепная реакция создает экстремальное давление и температуру. Колоссальный выброс энергии. Разрежение. Все это было с нами впервые. Гидродинамика ударных и взрывных волн, потрясающий свет, который едва не ослепил нас, ни один человек еще не видел ничего подобного. Мы открывали что-то такое, чего не создал даже Бог. Нигде во Вселенной нет таких условий. Ядерная реакция – обычное дело для звезд или звездообразных тел. Мы же запустили их в металлической сфере всего полтора метра диаметром а в ней плутониевое ядро весом от силы 6 килограммов. До сих пор не верится, что мы сделали нечто подобное. Так что мы не просто участвовали в гонке с нацистами, а потом русскими, китайцами и так далее до самого конца света. Мы радовались тому, что обдумываем немыслимое, делаем невыполнимое, выходим за пределы человеческих возможностей, да раскаляет дар Прометея. Нам? «Марсианам» отводилась чрезмерная роль в американской ядерной программе. «Так нас начали называть после того, как кто-то спросил у ферме существуют ли инопланетяне, а он в шутку ответил, конечно, существуют и даже живут среди нас. Сами себя они называют венграми». «Мы всем казались инопланетянами, а может и не казались, иначе как такая маленькая страна, со всех сторон окруженная врагами» разрываемая враждующими империями, смогла породить столько выдающихся ученых за такое короткое время. Лео Силлард придумал цепную ядерную реакцию, которая привела к возникновению атомной бомбы, переходя дорогу в Лондоне в 1933 году, и запатентовал первый ядерный реактор. Фон Кармано не было равных в части сверхзвуковых полетов и ракетных двигателей, поэтому он был незаменим для разработки межконтинентальных баллистических ракет. Я руководил группой по разработке ядерных реакторов для преобразования урана в оружейный плутоний. А Теллера вполне заслуженно, хоть и преувеличено, почитают за создание смертоносного разрушителя миров — водородные бомбы. Разумеется, Янче стоял особняком из-за своей крайней непохожести на остальных. Он и придумал нам сардоническое прозвище — «Венгерские всадники апокалипсиса». По его убеждению, выдающиеся интеллектуальные достижения нашей страны ⁇ результат вовсе не исторических событий, стечения обстоятельств или правительственных инициатив, а кое-чего более странного и фундаментального ⁇ давление со стороны определенной части Центральноевропейского общества. Подсознательное чувство крайней неуверенности у людей, стремление создать нечто необычное, иначе тебя уничтожит. Как-то раз мы с ним обсуждали средства ядерного устрашения, и он спросил, знаю ли я, что осталось в ящике Пандоры после того, как она открыла его, выпустив наружу все зло и болезни. Он продолжал. Там на дне вазы, а у Пандоры было что-то вроде вазы или урны, а не ящик, сидит себе тихонечко Элпис, которую многие люди предпочитают воспринимать как воплощение духа надежды, в противовес Моросу. Духу По-моему, по правильнее и точнее раскрывает ее имя и сущность наша концепция ожиданий. Мы же не знаем, что будет после зла, правда? Порой самые смертоносные вещи, способные уничтожить нас своей мощью, со временем превращаются в инструменты нашего спасения. Я спросил у него, почему боги позволили боли, страданиям, болезням и несправедливости свободно разгуливать по свету? а надежду при этом заточили в вазе. Он подмигнул мне и ответил, «Это потому, что они знают то, чего нам знать не дано». Его слова точнее всего описывают мое отношение к нему. Именно поэтому я всегда воздерживался от порицания Джонни и никогда не судил его слишком строго. Я верил, что благодаря своему разуму и неумолимой логике Джонни понимал и принимал многое из того, что большинству из нас не хочется признавать и к пониманию, чего мы не можем даже подступиться. Он видел мир не таким, каким его видели все мы, из-за чего его моральные суждения тоже отличались от наших. Он писал теорию игр и экономическое поведение не для того, чтобы победить в войне, обыграть казино или, наконец, выиграть в покер. Он собирался немного много ни мало формализовать мотивацию человека. Пытался передать какую-то часть человеческой души математическими формулами. И, по-моему, ему во многом удалось установить правила, по которым люди принимают решения не только в экономике. Быть может, угольки от огня, который в нем разжег Гильберт, великая мечта подчинить порядку мировой хаос, погасли не до конца. А может, я обманываю сам себя. Может, и не было у него никакой высшей цели. Может, он, как обычно, беззаботно развлекался. Вирджиния Дэвис ровно так и думала. Она была выдающейся художницей по текстилю, супругой Мартина Дэвиса, самого непримечательного математика, что я встречал. Ее муж боготворил Янчи и ходил за ним по пятам, как отбившийся от матери утенок, который принимает за мать первое, что видит поблизости, будь то автомобиль, собаку или даже человека и перенимает повадки своего невольного родителя. Мартин не отходил от Янчи ни на шаг, и всегда громче остальных смеялся над его шутками. Как-то раз Кларе пригласила всех нас на ужин. Янош объяснял тонкости ядерной дипломатии и рассказывал о системе «Периметр». Это полностью автоматизированная система управления оружием, которую, как ему казалось, разрабатывают русские. А значит, ответ на американскую атаку последует сразу же, практически без какого-либо человеческого вмешательства. Он заметил, что гонка ядерных вооружений, при всей ее опасности и злонамеренности, тысячекратно ускорила развитие некоторых вообще не связанных с ней отраслей науки. Вирджиния рассердилась. Она поднялась со своего места, взяла пальто и сказала, что такие авантюристы, как Янчи, Думают только о математике и не видят реального мира, в котором живут реальные люди. Разве мы не понимаем, куда нас заведет власть атома? Разве не осознаем, на что способна водородная бомба? Ее слова потрясли всех, а Янче даже бровью не повел. Он опустил бокал со скотчем на стол и сказал вслед Вирджинии, уводившей прочь своего ноющего мужа. «Я думаю, кое о чем поважнее бомб, милая моя. Я думаю о компьютерах. В 1946 году фон Нейман пообещал армии США построить достаточно мощный компьютер, способный выполнять сложные расчеты для создания водородной бомбы. Взамен он попросил только одного – свободно распоряжаться вычислительным временем, которое останется по завершении расчетов для бомбы, и делать с этим временем, что пожелает сам. Джолиан Бигелоу Несло паленой шерстью и горелыми усами. Вообще-то эти сведения были под грифом «Совершенно секретно», но я все равно рассказал Джонни фон Нейману. Баллистические вычисления выполняет машина. Готовит таблицы дальности для артиллеристов. Выдает 300 операций умножения в секунду. Он подскочил, как будто ему петарду взад засунули. Я возвращался домой с военной базы на Абердинском испытательном полигоне. Увидел его на железнодорожной станции. Он частенько бывал на базе, как-никак, уважаемый эксперт в области вооружений, но я не был знаком с ним лично. Он потребовал, чтобы я показал ему машину. Попросил позвонить по телефону со станции. Он хотел увидеть ее своими глазами. Электронный числовой интегратор и вычислитель. Акроним ИНИАК Первый в мире цифровой вычислитель общего назначения. Настоящий левиафан занял целый этаж школы Мура в Филадельфии. 30 метров в длину, 3 в высоту, почти метр в ширину и весит больше 30 тонн. Вакуумные трубки, кристаллические диоды, реле, резисторы и конденсаторы. 5 миллионов спаянных вручную стыков. Когда вычислитель работал, температура в помещении управления поднималась до 48 градусов Цельсия. Тратил столько энергии, что о нем ходили легенды. Якобы в Филадельфии тускнели огни, когда мы его включали. Вранье. За 30 секунд он делал то, что человек за 20 часов. У инек была такая особенность. Можно буквально увидеть вычислительный процесс. Заходишь внутрь машины... И смотришь, как щелкают биты. Никто не успевал за числами. В режиме реального времени так точно. Никто, кроме Джонни. Помню, как он стоял внутри вычислителя и молча следил за мельканием огоньков у него перед глазами. Одна машина думает внутри другой. Он нанял меня на работу на следующий же день. Сказал, в Институте перспективных исследований «Мы построим вычислитель получше». И я запрыгнул в поезд. Оказалось, нас там не ждали. Математики нас на дух не переносили. Только и умеем, что осквернять своими жирными пальцами их священную обитель. Инженеры в моем крыле только через мой труп. Старший палеонтолог так сказал. Без шуток. Потому что мы поели всякое. Руки себе обжигали. Они же слонялись по институту, как динозавры, витали в облаках и пытались разгадать тайны Вселенной. А мы что? Мы кое-что строили. И наши детище изменят их мир. За это нас и ненавидели. Места нам не нашлось. В итоге мы заняли кабинет секретаря Гёделя. Секретаря у него все равно не было. Зачем ему секретарь, если он за раз в 10 лет? И все же удивительное совпадение. Потому что вся информатика построена на его открытиях. В том кабинете мы планировали работу, но строить там было никак нельзя. Тогда мы переехали. Куда? В подвал. Куда же еще? Трудно переоценить важность того, что мы делали. Наш компьютер не был первым, даже третьим не был. Наш, в отличие от других, запоминал программу, какую ему задаешь. Именно его все и начали копировать. Мы публиковали отчеты о каждом этапе работы. В итоге у нашего компьютера появились полторы тысячи клонов по всему миру. Он стал прототипом для остальных. ДНК всей цифровой вселенной. Джонни с самого начала дал ясно понять. Мы строим машину, о которой Тьюринг мечтал в 1936 году, когда писал статью о вычислимых числах в приложении к проблеме разрешения. Он описал универсальный компьютер, так называемую машину Тьюринга. Эта машина, в общем, может решить любую математическую задачу, представленную в форме символов. Чертов англосакс как-то смог воссоздать менталитет и способности человека управлять символами, но на бумаге. Блестяще! Только есть одна проблема – машина Тьюринга до да невозможности абстрактная. Головка, поедающая бесконечную бумажную ленту. Ее не представить в виде реальной технологии. А мы сделали из нее. Работающий, программируемый компьютер. Сенсация. Что я думаю о ИНИАК? Да это просто легендарный калькулятор по сравнению с нашим. Он как музыкальная шкатулка, играет только одну мелодию. Чтобы машина сделала что-нибудь новенькое, ее нужно перепрошить вручную. Соединить тысячи кабелей собственными руками. Так что на смену одной программы уходили часы и дни. Мы же построили инструмент. Рояль, выражаясь музыкальными аналогиями. Просто вводишь новые инструкции. Меняешь программу, не трогая при этом железо. Еще наш компьютер работал в 20 раз быстрее. У него было полностью оперативное запоминающее устройство. Архитектуру придумал Джонни. Логическую основу. Она такая же, как на вашем компьютере. Вообще не поменялась. На удивление простая. Всего пять элементов устройство ввода и вывода и три блока — блок памяти, арифметико-логическое устройство и блок управления, то есть процессор. Да, такой он был простой. Но заставить его работать — вот где адский труд. Стоял 1951 год. Пришлось использовать военные излишки да вакуумные трубки, которые ломались без предупреждения. Летом помещение нагревалось так сильно, что как-то раз на машину потек гудрон с потолка. Несколько месяцев работы — псу под хвост. Еще устройство памяти было невероятно хрупкое. Нельзя приближаться к нему в шерстяном свитере, иначе сотрешь память начисто. Ну еще она стиралась из-за проезжавших мимо машины, пролетавших самолетов. И мышь туда заползла как-то раз. Пожевала какие-то провода и поджарилась. Машину свою мы спасли, но от вони так и не избавились. В подвале постоянно несло жареным мясом, паленой шерстью и горелыми усами. Пять мучительных лет мы его строили. Да жути капризный и совершенно ненадежный, но, черт возьми, до чего хорош. Похож на гигантский ткацкий станок с 40 цилиндровым двигателем. Ослепительный в алюминиевом корпусе и довольно небольшой. Около двух метров в высоту, полметра в ширину, чуть больше двух метров в длину. По стандартам того времени, настоящий микропроцессор. Финансировали проект главным образом военные. Джонни поймал их на удочку. Объяснил, какие возможности откроются перед ними, если ускорить вычислительные процессы в 10 тысяч раз. Ну, то есть представьте себе. Все расчеты для атомной бомбы делались на суммирующих машинах. Не на компьютерах. Все считали женщины и несколько дорогущих калькуляторов. Так что солдатики облизывались на наш проект задолго до его окончания. Мечты у них были смертоносные и большие. Но у Джонни планы были еще больше. Он размышлял над задачами, к которым в его время невозможно было даже подступиться. Он хотел математизировать все. Начать революцию в биологии, экономике, неврологии и космологии преобразовать все области человеческой мысли, схватить науку за горло, обрушив на нее мощь неограниченных вычислений. Вот для чего он строил свою машину. Это радикально новое устройство, и только начав работать с ним, мы поймем, как еще можно использовать его. Так он мне сказал. Потому что понимал. Он знал, самое сложное не собрать эту махину, а задать ей правильный вопрос, на понятном ей языке. Овладел этим языком он один. Мы многим обязаны ему. Потому что он не просто подарил нам самый главный технологический прорыв 20 века. Он оставил нам частичку своего разума. Мы окрестили нашу машину математический анализатор, нумератор, интегратор и компьютер. Для краткости – маниак. Mathematical Analyzer, Numerate, Computer. На самом деле здесь речь идет о компьютере, который стал известен как IAS Machine. Дословно Машина Института перспективных исследований. Название Мэник получил другой компьютер, построенный по его образцу в Лос-Аламосской лаборатории под руководством Николаса Метрополиса. Первой задачей Мэняк было уничтожить жизнь, какой мы ее знаем. Летом 1951 года группа ученых из Лос-Аламоса прибыла в Институт перспективных исследований Принстона, в компьютер загрузили сложные термоядерные расчеты. Он работал круглые сутки два месяца подряд, проанализировал более миллиона перфокарт и выбрал всего один ответ из двух – да, нет. Да. Ричард Фейнман И вот мир в огне. Я ведь играл против компьютера «Маниак», знаете? Я бы играл его даже. В антиклерикальные шахматы, так мы прозвали нашу игру, потому что пришлось убрать с поля епископов, слонов, то есть, для простоты. Простота была нужна не нам, а компьютеру. Доску тоже взяли поменьше, 6 на 6. И кое-какие правила поменяли. Играем без рокировок, пешка не может пойти на две клетки вперед первым ходом, а в остальном все как в обычных шахматах. Кто писал программу, не знаю, может Пол Стайн или Марк Уэллс, но точно знаю, что первым компьютером, обыгравшим человека, стал маниак. Так себе достижение, честно говоря, потому что соперник у него был не самый сильный. Какой-то стажер из лос лаборатории, который играть толком не умел, и с правилами разобрался всего за пару дней до состязания. Но концепция получила подтверждение. Вот он, гигантский шажок. Я играл против компьютера пару раз. Было весело, правда, пришлось запастись терпением. Он обдумывал каждый ход минут по 12. Только мы начали узнавать о его причудах, Выяснилось, например, что он до смерти боится, что ты поставишь ему шах, и всеми правдами и неправдами пытается его избежать, поэтому жертвует другими фигурами, и иногда зря. Как я понял, зачем мэнек нужен на самом деле? Стало противно. Тошно. Понимаете, после Лос-Аламоса я поклялся больше никогда не иметь дел с военными. Был у меня тогда странный период. Тяжелая депрессия. Идем мы с мамой завтракать или обедать, ну, скажем, на 59-ю улицу в Нью-Йорке. А я то и дело оглядываюсь по сторонам и вычисляю. Я же помню размеры бомбы в Хиросиме, какая там была площадь разрушений. И вот я думаю, если такую сбросят на 34-й улице, волна докатится и до центра, и всех людей вокруг меня убьет, и здания попадают в момент. Когда я гулял по городу, мне повсюду мерещились руины и обломки. Смотрю я на строителей, и смешно делается. Вот дураки. Зачем строить мосты и дома, если все это будет разрушено? Думаю, вот кретины. Да они ничего не понимают. Зачем строить что-то новое? Это бессмысленно. Бомба-то теперь не одна. Делать их оказалось просто, и я знал. Совсем скоро ими не приминут воспользоваться. Ну, то есть, а почему нет? Ничего вроде не поменялось. Международные отношения, какими были, такими и остались. Вот я и верил, что все бессмысленно, незачем строить что-то новое. Оказалось, я ошибся. Столько лет прошло с тех пор, и я рад, что жизнь продолжается. Но тогда я правда подумал, что мы обречены. Особенно, когда узнал, что эти уроды используют Меня для создания водородной бомбы. Я стал прямо-таки одержим ею. Это же не просто бомба побольше прежней, понимаете? Это самый настоящий ужас, не заслуживающий никакого оправдания. Зло, с какой стороны не посмотри. Оружие настолько за гранью разумного и рационального, что кажется, будто мы по доброй воле отправились в самые темные уголки преисподней. Судите сами. Даже ученые, участвовавшие в ее создании, были против. По сути своей, водородная бомба не может использоваться для поражения только военных целей. С учетом реальных последствий ее применения, это оружие геноцида так сказал Ферми. Но и Пенгеймеру пришлось неслабо пободаться, чего он только не перепробовал, чтобы остановить ее проектирование. Последние крупицы его авторитета в качестве директора Института перспективных исследований ушли на то, чтобы не дать ей появиться на свет. Разругался с кучей народа, нажил себе опасных врагов в верхах. Неудивительно, что его занесли в черный список, а потом отозвали допуск. Создав атомную бомбу, Физики познали грех, и они не должны утратить это знание. Слова Аппенгеймера. Он чувствовал, что у него руки в крови. Таких поди найди. Умница, величина и все равно без шансов. У этих ужасных изобретений как будто была собственная воля. Как будто они послушны какой-то иной власти. странной неизбежности. Становится не по себе, когда много думаешь об этом. Если сначала физики познали грех, то с появлением водородной бомбы обрекли себя на вечные муки. Осенью 1952 года миллионы невинных американских детей готовились праздновать Хэллоуин. Бутафорская кровь капает с вампирских клыков, руки перемотаны бинтами, под ними гниет плоть мумии, а ее проклятая душа давным-давно покинула тело по иссохшимся венам, Руки дрожат от предвкушения шуточных ужасов кануна Дня Всех Святых, когда духи мертвых возвращаются побродить среди живых. Тем временем, на другом конце света, на одном из островов Атолла Эниветек, в южной части Тихого океана, взорвался Ави Майк, настоящий монстр. Первый прототип самого смертоносного оружия за всю историю человечества. Взрыв был в 500 раз мощнее того, которым мы убили четверть миллиона японцев. Жуткая штуковина дьявольского вида. Гигантский стальной бак высотой с трехэтажный дом, весом 82 тонны. Внутри дейтерий. Изотоп водорода, охлажденный до минус 250 градусов по Цельсию. Его использовали в качестве топлива для термоядерного взрыва. Основная бомба во второй ступени устройства взрывалась благодаря первой ступени. Устройство поменьше испускало радиоактивное излучение в результате реакции деления, как внутри толстяка, которого мы сбросили на Нагасаки. Это и была первая ступень. Выпирала, как раковая опухоль в верхней части бака. Все устройство целиком — опоры, криогенное оборудование, датчики, трансформаторы, трубы, золотые отражатели, свинцовые перегородки, полиэтиленовое покрытие, чистый уран и третий плутониевый запал — было таким громоздким, что больше напоминало какой-нибудь заводик, а не бомбу. Его разместили в ангаре на острове Илугелаб, который мгновенно испарился от взрыва. Просто исчез. Его стерло с лица земли, а вместе с ним 80 тонн кораллов. На его месте образовался кратер глубиной 17-этажный дом. В официальных отчетах писали, что Пентагон можно уместить 14 раз на площади кратера. В первые секунды термоядерной реакции эпицентра взрыва озарила ярчайшая вспышка, как та, что я видел в Лос-Аламосе. Солдаты, закаленные в боях Второй мировой, попадали ниц и начали молиться. Почувствовали, что творится что-то ну совсем неправильное, когда через плоть увидели тень от собственных костей. Даже те, кто наблюдал из закрытого пункта, едва не ослепли. Потоки света проникали через тончайшие трещинки и щели в плотно закрытых дверях и люках. Следом за вспышкой на горизонте вырос огромный огненный шар, похожий на солнце, наполовину показавшийся из-за горизонта. Шар быстро превратился в облако-гриб. Оно поднималось в стратосферу, росло и росло, пока не стало в пять раз выше Эвереста. Облако было несравнимо больше того, что я видел в пустыне. Военные, наблюдавшие за взрывом с расстояния километров в двадцать от оспорившегося острова, задрожали, когда облако нависло над ними, покачиваясь на широкой грязной ножке из кораллового пепла, мусора и водяных паров. При расширении огненный шар раскалился до 300 миллионов градусов. Солнечное ядро и того холоднее. Он был как живой, пузырился и сворачивался точно варенье, на огне. Пожирал все на своем пути. А внутри плавали черные комочки. Небо стало красное, как жар в печи. Один пилот, пролетавший в зоне взрыва, вспоминал, что ему показалось, будто атмосфера закипает. В небе образовались густые тучи, а следом наступила странная темнота. Она неслась в сторону горизонта и гнала перед собой звуковую волну такой силы, что она длилась несколько минут. Эхо от взрыва прыгало между атмосферой и океаном. Стоял оглушительный рев. Величественное зрелище! Будто сотни гроз надвигаются на нас со всех сторон. Показалось, что небеса вот-вот разверзнутся. Несколько часов после взрыва в ушах звенело до боли. Так описывал взрыв один из моряков, наблюдавший его с борта военного корабля. Жар от взрыва был такой, что за много километров от эпицентра биологи потом находили птиц с обугленным оперением и рыб, у которых половина тушки осталась без чешуи, как будто на раскаленную сковороду одним боком положили. «Чего я точно не забуду, так это жару» рассказывал мне один товарищ. Он тоже физик, работал как раз в километрах в 15 от эпицентра. Что-то жуткое, потому что температура не опускалась. Когда взрывается килотонна, как в Тринити, есть вспышка и все. А тут взорвали большую водородную бомбу. Воздух нагревался все сильнее, становился гуще и гуще. Было такое чувство, что весь мир в огне, клянусь. В Лос-Аламосе после первых удачных испытаний наступила эйфория, мы праздновали с гулянками и попойками несколько дней. Но те, кто увидел первый термоядерный взрыв, пришли в ужас от того, какую силу выпустили на свободу. Многие сразу же заявили, что сожалеют о своем участии в проекте. Герберт Йорк, директор лаборатории по производству ядерного оружия в городе Ливермор, так описывал Айви Майка. Настоящий предвестник беды, ознаменовавший собой крутой поворот в истории, когда мир резко свернул на опасную дорожку. Какими бы разрушительными ни были атомные бомбы, у них есть предел. Теперь мы, похоже, научились сметать любые ограничения на своем пути и делать бомбы беспредельной мощности. Да эта бомба, чтоб ее, была полной неожиданностью для самого президента. Эйзенхауэр только заехал в овальный кабинет, и когда ему доложили о взрыве в Тихом океане, не мог поверить своим ушам. «Нам незачем проектировать столько оружия, что хватит на уничтожение всего сущего. Полное уничтожение — это отрицание мира», — сказал он. Но было уже слишком поздно. Основная ответственность за создание водородной бомбы лежит на одном из марсиан, на Теллере. По словам Опенгеймера, на брифинге в корпорации «Рент» Теллер так красочно описывал, какую власть США получат с возникновением водородной бомбы, что министр ВВС Томас Кей Финлеттер вскочил с места и потребовал «Дайте нам это оружие, и мы будем править миром». По иронии судьбы, взрыв он так и не увидел. Я про Теллера. По-моему, он обиделся на то, что ему не дали руководить проектом, поэтому в момент испытания он был в Калифорнии. Сидел в темном подвале университета Беркли и, затаив дыхание, и глядел на то, как подрагивают иглы сейсмографа, Ждут, пока дойдет взрывная волна от его детища, которая появилась на свет с ревом и силой более 10 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Когда он зафиксировал колебания, то сразу же отправил телеграмму коллегам в Лос-Аламос. На три с лишним часа раньше официальных новостей. «У нас мальчик». Несколько лет спустя Теллер стал парией среди друзей-физиков за то, что воткнул нож в спину Аппенгеймеру. Но тогда он был любимцем генералов и апологетов войны, потому что упрямо продвигал свою водородную бомбу, хотя первые модели были совершенно нерабочие. Он никак не унимался, пока Стэн Улом, приятель фон Неймана, не предложил ему концепцию прототипа Айви Майка. Теллер позже улучшил ее. Олам, он был поразительно ленивый. Бывают такие ученые, странные ребята, вроде мозги на месте, блестящий ум, а потрудиться, ну, совсем не хотят. Или не понимают, зачем вообще заканчивать задуманное. Удивительную жизнь прожил. Понимаете, он чуть не умер от энцефалита, это заболевание мозга. Как-то раз проснулся ночью от нестерпимой головной боли. Попытался заговорить, а получилось какое-то бессвязное бормотание. Его тут же доставили в больницу, просверлили дыру в мозгу, накачали пенициллином, и он впал в кому. Он должен был умереть. Без шансов, понимаете? Выжил чудом. Никаких обширных повреждений мозга, никакой инвалидности, хотя врачи готовили его жену к жизни с инвалидом. А с ним получилось точно сюда наоборот. После болезни он написал свои лучшие работы, а кое-какие из его величайших идей появились во время реабилитации. Врачи просили его поменьше думать, а еще лучше не думать вовсе. Если он будет слишком напрягать мозг, может и умереть. И что же придумал наш замечательный математик? Раскладывал пасьянсы, В солитер играл. Карточная игра такая. Сначала раскладывает карты одной рукой, потом другой, а мозг отдыхает, вообще не напрягается. Чего там думать-то? Раскладывай себе, раскладывай. Решение принимать не надо, играешь почти на автомате, но Улом начал замечать такую закономерность. Он может с определенной степенью точности предсказать исход игры, сняв всего несколько карт. Он стал анализировать эту закономерность и придумал метод Монте-Карло. Такой вычислительный алгоритм, он позволяет делать статистические предположения и решать сложные задачи не напрямую, а через серию случайных приближений. Допустим, вы хотите узнать, с какой вероятностью можно выиграть партию в пассианс с определенной тасовкой. Раньше вам нужно было бы сесть и посчитать, посмотреть на задачу абстрактно. А с появлением метода Монте-Карло достаточно много-много раз разложить пассианс, ну, тысячу, например, понаблюдать за результатами, посчитать, сколько раз вы выиграли, и сделать вывод. Монте-Карло — это своего рода военизированная случайность. Метод, позволяющий просеивать запредельные объемы информации в поисках смысла. Способ делать предсказания и работать с неизвестностью через моделирование множества вариантов развития сложных ситуаций. А еще способ выбирать из множества путей, расходящихся от неоднозначных и непредсказуемых событий. Невероятно мощный инструмент. Сбил он с нас спесь, конечно. Унизил даже, потому что показал нам ограничения традиционных расчетов, нашего рационального и логического поэтапного мыслительного процесса. А еще оказалось, что именно этот алгоритм и нужен, чтобы маниак выполнил масштабные математические симуляции и проанализировал гидродинамические параметры. И тогда жизнеспособность проекта Теллера и Олома подтвердилась. Так что сначала эти проклятые штуковины появились в цифровой вселенной компьютера, и только потом их явили миру. Без детища фон Неймана создать термоядерное оружие было бы невозможно. Судьба его компьютера была тесно связана с бомбами с самого начала. Джонни со своим желанием построить компьютер ускорял темпы строительства бомбы, а гонка ядерных вооружений подгоняла его стремление поскорее собрать Мэнек. Иной раз, жутко делается от того, как бывает в науке. Задумайтесь, самое творческое и самое разрушительное из человеческих изобретений появились одновременно. Сколько всего в нашем высокотехнологичном мире. Мы космос покоряем и делаем невероятные открытия в биологии и медицине, а ведь многое из этого подхлестнул всего один человек со своей мономанией и необходимостью создать компьютер, чтобы вычислить, получится построить водородную бомбу или нет. Или вспомните Улома, польский математик, который чуть не умер. Одной, нет, уже двумя ногами был в могиле, а потом в нужный момент его повредившееся воображение выдало невероятный метод. Открылись новые горизонты в математической физике, а технология для практического применения его метода оказалась очень кстати готова. И вот мир в огне. Второй задачей, которую фон Нейман поставил перед компьютером «Маниак», было создать новую форму жизни.